Через пять дней Шуллера выпустили. Подкопаться под него так и не удалось. Он постарался помочь Штайнеру еще лучше овладеть своим методом играть в карты, и они расстались друзьями. На прощание Шуллер подарил Штайнеру колоду карт, и тот приступил к обучению Керна. Он научил его играть в скат, в яс, в тарок и в покер. Скат был нужен для игры с эмигрантами.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 Если бы кормили получше и дали легкую работу, скажем, рассыльным по тюрьме, тогда с удовольствием. Керн достал на свой платок и, насколько это было возможно, почистил свой костюм. За две недели его рубашка сильно загрязнилась. Он завернул манжеты. Поляк наблюдал за ним. «Пройдет год-другой, ты перестанешь обращать на это внимание», — пророчески изрек он.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 — Франции! — позвала она затем. — Принеси бутерброд. — Благодарю вас, не нужно, — Керн покраснел. — Я не голоден. Официанка принесла двойной бутерброд с ветчиной. — Нечего же маниться, — сказала хозяйка. — Ешьте. — Хочешь, половину? — обратился Керн к Штайнеру. — Мне это много. — Не разговаривай, навертывай, — ответил Штайнер.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 Одежду и ручную кладь связали в узлы. Вода в мораве застоялась и мерцала коричнево-серебристыми отцветами. Небо было в звездах и облаках, сквозь которые изредка проглядывала луна. Пойду вперед, сказал Штайнер, я выж тебя Они пошли вброд через реку. Керн чувствовал, как вода холодная и таинственно поднимается вверх по телу, словно хочет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 Затем сбрил усы. Утром, надев монтерскую куртку и взяв ящик с инструментом, ушел. Надо было сразу же выбраться из города, но сердце подсказывало другое. Целых два года он не видел жену. Он отправился на рынок. Через час она пришла. Штейнер почувствовал дрожь. Мари прошла мимо, не узнав его.